Глава 19 Разговор с Ктулху. С того раза не видел, сидит у себя и не показывается. Да местос показал пальцем точное место, откуда вылезал ктуху Вдруг он не романтами отравился? «Да там есть нечего, только оболочка человеческая внутри гадость какая-то чогная!» Сморщился папаша Кэтс. «С виду на человека похожи», — неуверенно возразил Доместос. «Вот именно, что с виду. Попался нам домик один, где их выращивали. Правильно Кэтс говорит, пустые они внутри. Сейчас не про неромантов. Ты, Доместос, нам лучше скажи. К нему в логово кто-нибудь лазил?» — спросил череп, до да места посмотрел на него, как на слабоумного, и только покачал головой. — Понятно, что ничего не понятно. Старичок, ты не забыл нормальный имплант вставить, а то я очкую чего-то? — хмыкнула Лиана. — Боишься, что Ктулху возбудится? — рассмеялась кобра. — Ты даже не успеешь понять, подруга. — И все-таки, как нам к нему подобраться? — «Мы проделали такой длинный путь по туннелям древних, чтобы добраться до шлюза. Путь почему-то оказался два раза длиннее, чем если бы мы шли обычным маршрутом. Он, конечно, изобиловал ловушками и опасностями, к тому же титан, который обязательно воспользуется нашей беспечностью и зажмет в туннеле То, что ему передают о каждом нашем шаге, я был уверен на все сто процентов, законсервированных обращенных хватало». Только за время нашего отсутствия в стальном городе было поймано шесть штук, еще пятерых которых они пили, отправили за ними вдогонку. На этот раз состоялись большие гладиаторские игры. Победила, как всегда, дружба и летучие мыши. Так что я предпочел пройтись комфортабельным туннелем, хоть и в два раза дальше. К всеобщему удивлению мы вылезли на нужном берегу шлюза, а могли пройти дальше в морг. Вот так и переправа не нужна, как оказалось. Не вижу особых сложностей. Садитесь в лодку, дубасите веслами всех, кто будет приставать к вам, начиная от топтунов и заканчивая мега-крокодилом. Подплывайте к устью канала, звоните в дверь к Тулху, а дальше вообще все просто, он вам открывает и пропускает пещеру. Все, конец фильма. Довольный до места сидел в и наслаждался зрелищем, как в канале шло месилово между руберами, не поделившими рыбу. «Вы таки ненавидите нас?» — спросил папаша Кэтс. «Не то чтобы. Нам интересно, конечно, долго вы продержитесь. Ждем, когда вы решитесь. Я, кстати, на вас буду ставить». Поднял указательный палец до места. «Ну что, Жень, бой между нами невозможен. При всем желании мы ему даже шкуру не пробьем. Остается только уповать на имплант. Решай!» Лиана, как всегда, куда-то торопилась. «Плыть или не плыть?» «Папаша Кац, как настроение? и Имплант? Ты это, проверишь его, а то знаешь, как оно?» Специально заострил его внимание Архимед. «Хороший день, чтобы умереть, если ты про это!» «И зачем я с вами связался?» — покачал головой. «Жил бы сейчас, себе не тужил, на атомитов охотился!» «Жил бы ты сейчас желудки у атомитов», — добавил я. «А вдруг нет?» — возмутился папаша Кац. «Короче, старичок, мы для чего сюда тащились такую даль?» Лиана уперла руки в бока, кобра сделала то же самое, даже плекса осуждающе взглянула на него. «Вам-то хорошо! Вы здесь останетесь!» — посетовал знахарь. «Давайте поедем все вместе!» — предложил я. «Помирать так всем сразу!» «А это мысль!» — быстро согласился знахарь. «А вдруг дальше придется идти? Я там, а вы здесь!» «Кац предлагает сдаться!» Паша спрыгнул с плеча знахаря и прошелся по парапету. «Доместос, есть у тебя подходящая корыто спросил местного ментата Череп. «Есть. У нас все есть. Люди уже начали ставить на восставки. Не подведите». «Какие?» — возмутилась Лиана. «Сколько вы возраженных укокошите по дороге? Кого из вас первую сожрут? Кто первую тонет? Как далеко вы заплывете, кто громче всех визжать будет?» — перечислил Доместос, загибая пальцы. «А есть такие, кто уверен в нашем успехе?» Просил я. «Один, это я! Я планирую сорвать джекпот! Не подведите!» Улыбнулся до Доместас. Лодка была с моторами, хоть это радовало. Довольно вместительная, во всяком случае мы вместе со всей поклажей разместились спокойно. Череп сидел на руле, рядом с ним Лиана, она отвечала за его безопасность и вообще за заднюю полусферу. Я на носу, кобра по бортам. Остальные зарылись промеж стюков и не отсвечивали. Да еще на носу рядом со мной уселся Паша. Лодка с рыком двинулась по диагонали к предполагаемому месту проживания ктулху. Сказать, что мы не боялись, ничего не сказать. В любой схватке даже самой безнадежной всегда теплится надежда выжить. Но если древние письмена нас продинамили и имплант не сработает, то у нас не останется никакой надежды. Сейчас мы совершали так называемый «прыжок веры» — вслепую. Буквально сразу от стены канала за нами увязались неугомонные зараженные. От жизни в канале у них развились перепонки между пальцами. Они увлеченно загребали ими в надежде догнать нас. Два ямаховских движка по 300 сил каждый передавали им привет. Мы перли по прямой, ветер дул нам в лицо, не хватало только шампанского». Как же я забыл. И тут нам наперерез кинулся пятиметровый плавник. Его обладателя мы уже имели честь наблюдать, и череп заложил резкий вираж. Из роды стало подниматься гигантское рожа мегалодона с открытой пастью, приглашая нас посетить монстра и поближе познакомиться с его внутренним миром. Но череп крепкой рукой хлестнул ему винтами прямо по носу и изящно обошел обиженную рыбу. Следом за нами гнался почти весь прайд местного бомонда, тусующего в тени кого там только не было, и быстрые топтуны, отрастившие ласты, и степенные руберы, исполненные собственного достоинства. Между ними сновала мелочь вроде бегунов и прочих товарищей. Все это братство неожиданно встретилось с весьма расстроенным мегаладоном Я даже загляделся на них. Топтун с рыбой в зубах, загребавших быстрее всех с удивлением, влетел в открытую пасть элиты. Мегалодон не стал ждать, пока вся остальная компания повернет назад, и сам начал движение навстречу плывущим. — Какая ужасная трагедия в Новых Васюках! — покачал головой папаша Кац. Да уж, — подакнул Архимед. «Булькали бы себе и дальше в тени Нет им, видите ли, приспичило за нами погоняться». Злорадно воскликнула Лиана, наблюдая, как мегалодон гоняет остатки пловцов ниже по течению. «Это была меньшая из бед. Череп прав к тому выступу. Там вроде можно выбраться на берег». Я показал на небольшую пристань, выдолбленную в гранитном берегу. Как будто кто-то специально оборудовал выход из воды. Кто-то... «Никту уже Ему оно не нужно, он и так залезет в свою пещеру!» По мере приближения мы все больше изумлялись размерами жилья чудовища. Издалека с того берега оно казалась много меньше. Мы подошли вплотную и увидели даже швартовочный кнехт. Тумба, на которую я набросил канат и привязал лодку. Я первым вылез на берег и оглянулся. С этого места отлично просматривался весь канал, переправа и шлюз. Мегалодон по-прежнему увлечен гонялся за мелочью. Зрители на том берегу радостно приветствовали нас. Все было спокойно. Я подал руку Плакси и помог ей перебраться на берег. Остальные вылезли без моей помощи. «Ну вот мы и на месте!» — прокашлялся папаша Кац. «И где наш клиент?» «Может, спит? Вдруг он залег в спячку?» — с надеждой произнесла Плакса. «А, или правда, отравился неромантами?» — с тревогой спросил Череп. «Хочешь клизму ему поставить? Давай я его подержу, если что», — предложила свои услуги Лиана. «Тише!» — кобра прислушалась к темноте пещеры. «Слышите, вроде ползет кто-то». Все сразу замолкли, плакса побледнела, как простыня, череп зачем-то потянулся к пистолету. Стреляться решил, что ли? Бесполезно. Папаша Кэт потёр виски и вышел вперёд. — Никогда не думал, что скажу это. Считайте меня коммунистом! — проскрипел знахарь. — Совсем кукушкой тронулся старец. Какие коммунисты, папаша Кэтс, тебе не хватило? Лиана посмотрела на него с жалостью. «Эх, да прикалываюсь я! Стойте здесь! Ближе, чем на двадцать метров не подходите ко мне! Ну и, понятное дело, не стгиляйте не «Не очень-то и хотелось!» — Лиана опустила руки с пулеметами. Папешек Эс пошеркал дальше и, пройдя метров двадцать, остановился. Во мраке пещеры послышался шелест, и вдруг из темноты появился ктулху почти не слышно эта громадина на несколько тысяч тонн вынырнула из мрака и зажгла свои огни перед нами метрах пяти над землей повис человеческий череп чудовищных размеров он покоился на беспрестанно шевелящихся щупальцах и гипнотизировал нас две его глазницы и носовая перегородка подсвечивались изнутри «Я рассчитывал, что в пещере будет стоять непередаваемый смрад, но ничего подобного мы не учуяли. Ктул хупах абсолютно нейтрально, что удивительно, может, поэтому мы и не учуяли его в темноте. Нижней челюсти у его головы не было, с верхней бахромой свисали мелкие щупальца, закрывая бездонную пасть». Нас от нее отделяло всего ничего, и захоти монстр, через секунду мы всем составом могли отправиться в свое последнее путешествие. В этот момент глазницы монстра разгорелись дьявольским огнем, и нас буквально сбило с ног. Вот как он умеет еще. Да это почище Фауста Гете. Нас обнял тотальный паралич, не говорить, ни двигаться мы не могли». «Я даже испугался, как бы эта рожа не остановила нам сердечную мышцу заодно. Да и вообще зрелище двадцатиметрового черепа со светящимися глазницами в темноте пещеры еще не то остановит». «Лечу запор по фотографии». Пробормотала Лиана, и по ее щекам потекли слезы. Череп застыл с открытым ртом и рукой на полпути к пистолету. Кобра что-то шептала про себя, и Архимед вроде вообще отрубился на полу, и только папаша Кац остался стоять на ногах и почему-то вытянул вперед руки. Возможно, он хотел напугать Ктулху, во всяком случае его он тронул. Так они стояли еще минут пять, потом Ктулху вытащил одно щупальце и протянул его к знахарю. Ну вот и все. Но нет! Самый кончик щупальца похлопал по плечу папашу Катса, как старого друга, после чего ктулху погасил свои габаритные огни и исчез в темноте. «Ну все!» — радостно сообщил папаша Катс. «Можно идти дальше!» «Правда?» — шумно выдохнула у Плакса. «А то я чего-то нервничаю!» «Экагив, да! И что, даже никто не обосхался?» — радостно спросил знахарь. «Ну вы кипыши! Кто худал добго на посещение тайника?» «Что произошло?» – прошептала Лиана. «Э, «Как ты смог?» – удивился Череп. «Он что, говорил с тобой?» – навис над папашей Кацем Архимед. «Э, «Все потом. Сейчас нам надо быстро топать вперед, пока он не передумал», – посеменил вперед знахарь. Упрашивать нас было не надо, и мы, чуть ли не бегом, включив фонари, понеслись вглубь пещеры. Дорога шла круто вниз, вскоре у нас под ногами захлюпала вода, и перед нами блеснули воды подземного озера. Видимо, здесь принимал ванны ктулху, после кромки воды в стене тлел зеленый значок ладони Через минуту за нами уже захлопнулась дверь, и мы перевели дыхание. «И что это было, старичок? Колись!» — спросила Лиана. «Да ничего особенного, как мы и предполагали, имплант сделал свое дело. Конечно же, Ктуху слегка оторопел от нашего появления, если так можно выразиться. Он уже собирался нас сожрать, когда я обратился к нему». «Как это сожрать? А имплант на что тогда?» — Плакса опять побледнела. «Просто через имплант обратился. Титан с помощью него кодировал людей, проникая в самые глубины мозга. Но он не даром называется эгида, и может не только это. Например, с помощью импланта я смог поговорить с тулку но наш разговор мог окончиться печально. На самом деле имплант не дает гарантии того, что Ктулху станет пушистым зайчиком». Он просто предоставляет возможность контакта и некой эфемерной защиты. «Так он мог нас сожрать?» — открыл от удивления рот Архимед. «А я про что говорю? Ктука понимает, что эгидотворение древних, но это совершенно не обязывает его ни к чему. Он подчиняется только своим создателям. Имплант может оказаться у кого угодно, да вы сами знаете». — Да, древних, бы покопустил с гадостью, еще бы и ботинки почистил, — сказал папаша Кац. «Э, — Тогда как тебе удалось его уболтать? — строго спросил Череп. — Никак, он просто сам пкачел всю мою подкоку и понял, по какую сторону стоим мы, и решил пропустить нас. Доказывать ему что-либо было бесполезно. Он решил, что мы с ним одной крови и боремся против спящего. «Кстати, он его терпеть не может!» «Может, поэтому Титан сам не сунулся к нему?» — осенила Лиану. «А может, все-таки потому, что не знал?» — скептически возразила Кобра. «Знал или не знал, нам это неизвестно. Вероятно, догадывался. Неважно сейчас, Титана к туху все говно бы не пропустил. И еще...» — Он на нашей стагадне, и когда придет в гемя, он нам поможет! — заговорчески заявил знахарь. — Как? — прошептала Плакса. — Каком кверху! — прокаркал Паша. — Нам что, опять сюда надо будет добираться? Э, — Нет, он услышит меня, — сообщил довольный папаша Кац. — Так что, девочка, в следующий раз, когда захочешь меня подголить, «Вспомни, кто у меня крыша!» «Чем он сможет нам помочь, если дальше шлюза не выходит?» усомнился Череп. «Сказал, что поможет, значит, так и будет!» уверенно ответил знахарь. «Может, так и есть, — решил я. Хрен его знает, до чего они там договорились. Так мы где сейчас? Пришли или еще нет?» Спросил я, оглядываясь, все как то вокруг неправильное, и стены, стены, они опять приняли форму кишечника. «Вы это видите?» — воскликнул я. «Ага, пинцет нам, ребята!» — Лиана погладила упругий прорезиненный материал стены. «Чужие!» «А где?» — стрепенулся череп, доставая пистолет. «Э, «Череп, это тебе, лубянки людей в подвале расстреливать!» Сморозил папаша Кац, но тут же потух под взглядом генерала. А «На Лубянке никого не расстреливают, только пытают. Это раз. А расстреливать мы обычно вывозим на стрельбище в мытище. Там удобнее и не воняет потом. Это два. А тебя, если не заткнешься, прямо здесь порешу. Это три». Череп потряс генеральским маузером перед бледным папашей Кацом. Э, такие шутка прохрипел кеац э, таки да улыбнулся череп и засунул пистоль обратно в кобуру э, погодите это тайник древних так так какого карла маркса здесь заселились чужие скорее всего они есть помощники древних ведь не секрет что они выращивали себе помощников слуг не расу! — сообщил архимед для кого не секрет Не поняла лиана «Мы об этом ничего не знаем, не романты, те, да, выращивали. Собак своих даже на фресках видели, чужие так вообще со скребером ходили за ручку. Нас хотели сожрать, к тому же забыл?» «Я уже столько раз с вами говорил, а потом меня похищали, что забыл совсем. У Титана я прочел, что древние занимались селекцией, у них было отдельное направление, они называли себя архитекторами». «О, ну вы же только что видели результатах исследований удивился архимед на хрена нужно было подсветку ему делать возмутилась лиана «О, я откуда знаю наверное чтобы не наступать на него в темноте предположил архимед тогда кто изобрел не романтов спросил архимеда кобра спящий а спящего архимед пожал плечами «Идем, лучше обследуем тайник, раз уж пришли. Может, и найдем ответ». В коридоре было достаточно света, чтобы можно было не включать фонари. Ничем таким не пахло, как тогда в туннеле, где засел чужой. В тот раз конкретно воняло. Если здесь и жил кто-то подобный, то он, вероятно, регулярно принимал ванну. Коридор заметно изгибался, и я вспомнил летающую тарелку нолдов. «Долетались они тогда, бедолаги. Значит, по аналогии, если коридор загибается влево, то и дверь надо смотреть слева». Я для надежности касался выступов на стене рукой, проверяя их. Так мы прошли метров двадцать, когда я нащупал проем своеобразной драпировки стены под кишечник. Нажав на створку, я открыл ее и столкнулся нос к носу с чужим. Он радостно ощерился и потянул ко мне свою лапу.